Левый берег Фрионы в этих краях был не слишком удобен для высадки десанта. Величественная река на мелочи не разменивалась. Если уж что-то делала, то делала с размахом. Вот и берег подмывала основательно. Он здесь вздымался многометровым отвесным обрывом. На такой забраться очень непросто. Древние строители имперской дороги решили эту проблему элементарно. Вручную вырыли грандиозный спуск. Объем земляных работ при этом превысил в несколько раз объемы работ, проведенных при возведении египетских пирамид. Время не пощадило творение древних зодчих, но и уничтожить полностью не смогло. Спуск сохранился. Однако выглядел теперь как глубокая балка, прорезавшая берег. Впрочем, эта балка была подозрительно ровной, да и остатки каменных сооружений намекали на ее искусственное происхождение. Но эпоха археологии еще не наступила, и никого не интересовали эти свидетельства архаики. Интересно было одно – на 20 километров в округе это было единственное место, где можно без малейших проблем спуститься к реке или подняться от нее, будь ты пеший или конный, Или даже на телеге едешь – разницы нет. Об этом знали все – северяне, хайты и восточники. Каждый четвертый год здесь высаживались отряды нелюдей. И каждый раз они шли вперед по древней дороге. Так было всегда до этого года. Сейчас враг человечества ушел в сторону. Остановился под маленькой крепостью северян. Наскоки отрядов союзников тому виной. Или желание пограбить край неизвестно, но одно осталось неизменным: подмога и снабжение, как обычно, осуществлялись тем же старым путем. Монах стоял на краю речного обрыва. Он не знал, что два дня назад на этом самом месте стоял Макс, осыпая врага оскорблениями и стрелами. Просто местечко очень удобное для наблюдения, вот и выбрал его. Внизу хайты загружали галеру. Загружали пленниками. Диктатор знал, что это его люди. Других в округе не было. И он видел, что пленников очень мало. Здешняя местность не богата на поселение. Это граница севера. Скорее всего, галера стояла здесь уже не первый час, вбирая в свой трюм жалкие порции живой добычи. Как загрузиться полностью пойдет на запад и сгинут люди в Хайтане бесследно, если, конечно, никто этому не помешает. В полукилометре от берега на якоре стоял вражеский крейсер, очевидно для охраны от нападений флотилии южан. Хайты знали о боевых возможностях людских суденышек и на маневры варяга, крутящегося в километре от места погрузки, внимания не обращали. Понимали, что догнать не смогут, а пока будут гоняться, нагрянет второй корабль и устроит на берегу огненный Армагеддон. Обернувшись, монах поднял руку, опустил, указал на берег. К шарге торопливо натянули луки, подскочили к краю обрыва. Внизу завыли раненые хайты. Стрелять к шарге умели, причем стреляли не только метко, но и быстро. Со стороны лощины, рассекавшей берег, послышались яростные крики и звон металла. Это спускались всадники восточников, вырезая по пути все живое. Врагов здесь было не более полутора сотен, причем многие из них ранены или инвалиды. Простые тыловики, легкая добыча для конных вояк, конница королевств, Вынеслась на пляж, с гиканем начала рубить навесы и драпающих триллов. Хайты успели неплохо обосноваться. Даже пару хижин поставили тростниковых и причал. Теперь все это надо было быстрее разрушить. Пара всадников на глазах монаха прямо по причалу проскакала на палубу галеры и начала вырезать многочисленную команду. Поднеся к губам медный горн, Монах подал двойной короткий сигнал, приказывая отступать. Враг разбит на голову, пленные освобождены, галеру уже поджигают. Победа маленькая, но боевой дух поднять способна, так что надо поспешить отойти, пока не вступил в дело крейсер Хайтов. Северяне с такими кораблями уже сталкивались и знали, что опустить боевой дух в минус – Такой корабль способен за пять минут. Как бы прочитав мысли диктатора, крейсер ожил. На носу сверкнула вспышка. Снаряд прошелестел над рекой, звонко шлепнулся в плотную глину обрыва. Дисциплинированные северяне уже втягивались в ложбину, таща за собой освобожденных пленников. А вот с восточниками дело обстояло похуже. Многие продолжали горцевать по берегу, разрушая остатки построек врага. Другие спешились и шарились среди трупов в поисках полезных вещей. Глупейшее мародерство. Ничего ценного хайты с собой не носят. Второй снаряд упал на пляж. со звоном разлетелся, выбросив фонтан горящих брызг. Обожженный рыцарь завопил, нахлестывая лошадь, погнал прочь. До остальных тоже дошло, что надо убираться. Бросив валять дурака, восточники ринулись прочь с такой прытью, что наверняка достигнут леса раньше союзников. Крейсер тем временем развернулся бортом к берегу, ударил из двух орудий сразу. Снаряды упали за пределом поля зрения монаха, где-то в ложбине, скорее всего на ее склонах. Криков не слышно, видимо, никто не пострадал. Дело сделано. Можно возвращаться в лагерь и хоть немного поспать. Завтра с землянам и их союзникам предстоит хорошо поработать. Хайтам наверняка не понравится, что их отрезали от реки, и они все силы приложат, чтобы исправить положение. Трудный будет денек.